Глава 43. Проклятие. Погрузившись в себя, я попробовал для начала нащупать внутри что-то чужеродное. Никакого эффекта. А что если испытать способ, который я предлагал Джонсу для общения со своим оригинальным телом? Я ведь и сам могу постараться что-то подобное провернуть. Главное — не доводить до конца, а отследить, Через что этот канал связи будет выстраиваться? Вы владеете более чем 25% отдельной личности. Вы можете подключиться к ней. Время – 10 минут в сутки. Лимит накопительный. Можно расходовать по частям или переносить на другой день. Ваша доля личности больше, чем у нее самой. Вы можете использовать ключевую способность личности один раз в 24 часа. Определяется при подключении. Ого! Похоже, у меня получилось, причем довольно быстро. Не пришлось мучиться и потеть часами, добиваясь непонятно чего. Вот что значит правильно поставить цель и продумать, как к ней двигаться. Теперь надо разобраться с вновь открывшимися способностями. Я могу подсматривать лосатом и должен в процессе освоить какое-то из его умений. В целом неплохо. Конечно, не так идеально, как если бы мне удалось подключиться ко всему массиву его знаний, но тоже ничего. Перенос. Уровень владения собой у реципиента ниже, чем у вас. Идентификация вторжения невозможна. Наверное, с попыткой подключения тоже стоило подождать. Как, например, с исследованием оставленного артефакта. Вот только если второе – это точно ловушка, о которой у меня нет вообще никакой информации то первое — это результат использования моих скрытых резервов. Как раз тот случай, когда можно и нужно рискнуть. Может быть, не стоило уходить из столицы? Я неожиданно осознал, что передо мной стоит рассказов. Черный плащ, частично скрытое капюшоном лицо. Он стал выглядеть гораздо серьезнее, чем в нашу прошлую встречу. Кстати, а почему я смотрю на него сверху вниз? «Я помогла части монстров сорганизоваться. Когда мы будем готовы и атакуем, они нам помогут, нанеся Медеи удар в спину». Плавный высокий голос, почему-то говорящий о себе в женском роде. «Может быть, я чего-то не знаю о Лосате? Или он просто подобрал себе новое тело, и теперь приходится соответствовать?» «Надо попробовать отодвинуться». «Ну вот, получилось. Если изначально я как будто смотрел чужими глазами...» то теперь видел все со стороны. Вот все тот же рассказов, а вот напротив него висит плавающий в воздухе огромный змей. Наверное, метров десять в длину, не меньше. Черные бусинки глаз, свисающие до пола усы щупальца, на вид мягкая, чуть ли не бумажная броня. Вот только последнее — это лишь ощущение. Судя по полыхающей вокруг змея ярко-красной ауре, он очень силен даже сильнее разрушителя. «Лика, а что будем делать, когда Медея отправит к нам сюда целую армию избранных, да еще того под певалу кота?» «Замолчи, кажется, я что-то чувствую. Ну, конечно, похоже, кое-кто догадался, как за мной можно следить. Вот только теперь я достаточно силен, чтобы этого не допустить». «Похоже, происходящее настолько задело лосата что он забылся» и заговорил о себе в мужском роде, а потом... Не знаю, что случилось раньше, то ли я сам отменил перенос, то ли бог-убийца от меня прикрылся, но через мгновение я уже снова стоял один посреди деревенского домика и думал о произошедшем. Для начала еще одна попытка подключения, просто для теста, не работает. Судя по всему, бог-убийца и артефактор не бросал слова на ветер. А в том, что в образе змеи был именно он, я не сомневаюсь. Во-первых, об этом говорит точка переноса. Во-вторых, имя Лика. Это же в обратную сторону написанное слово кил По крайней мере, очень похоже. Вот для чего были все те слова и уроборос на найденном мною листе бумаги. Лосат, чтобы спрятаться, решил сменить и расу, точнее вид, и пол. Как бы он теперь, узнав, что я в курсе, не начал форсировать события, но в любом случае надо будет готовиться и к такому варианту. Хорошо бы позвонить моим и узнать, не случилось ли чего в последнее время. Вот только сначала разберусь с полученным призом. Я же хоть и ненадолго, но подключился к своей цели. Остальные условия тоже не изменились, так что ничего удивительного, что мне достался положенный от реципиента навык. Получена ключевая способность личности – поглотитель душ. Вы можете запечатывать в артефакты навыки, которые вам не принадлежат. Ограничение не распространяется на способности людей, монстров, богов и теней. Если честно, так себе умение. Если посмотреть на ограничения, получается, его будет просто не на ком применить. Вот только польза от него все равно есть. Как минимум, я вижу описание других созданных с помощью этой силы артефактов. Так что теперь знаю, что собой представляет оставленный для меня лосатом рог. Рог магии. Открывает владельцу возможность использовать заклинания, передает создателю артефакта 10% личности пользователя. В принципе, подарок лосатом можно назвать в какой-то мере даже благородным. Он не только собрался заполучить часть моей души, или, что более вероятно, вернуть свою... Но и хотел дать мне шанс заново открыть одну из своих былых сил. Вот только я, пожалуй, сделаю немного по-своему. Я же получил его способность, а она позволяет не только создавать артефакты, но и разбирать их. Так что поднесу руку к рогу, главное не коснуться его случайно. Вот это был бы провал. А теперь активирую способность. Вы разобрали Рог Демона? «Вы получили дар магии, пассивное умение позволяет использовать заклинания. Изученных заклинаний нет. Разблокирована характеристика интеллект, стартовое значение ноль. Разблокирована связанная характеристика наблюдательность, стартовое значение ноль. Может быть увеличена только собственными очками характеристик». «Вот и все. Я получил свою магию, причем с бонусами, и никаких неприятных последствий. Еще и кристалл остался». Теперь уже я смогу сам собрать новый артефакт и кому-нибудь подбросить. А вот с отсутствием заклинаний обидно. Мне бы хоть что-нибудь, хоть самую завалящую мелочь. Просто чтобы попробовать и ощутить снова то чувство, когда ты можешь менять законы природы вокруг себя. Хотя, разве с моими немагическими способностями не то же самое? Так в чем тогда разница?